Глава вторая. Одна из стран Южной Америки 10 дней спустя. Не считаю себя экспертом в области алкогольных напитков, хотя отличаю полевную водку от нормальной, особенно на утро после пьянки. С содержанной симпатией отношусь к виски и коньяку. Высокомерно презираю джин. Питаю слабость к темному кубинскому рому. А вот вино совершенно не понимаю. Все эти сладости, фруктовости, тонинности, да и прочие послевкусия для меня темный лес в ночное время. чему это я? Да и к тому, что только что заключил соглашение с Доном Фернандо, местным виноделом, о поставке его продукции в одну из стран Европейского Союза. Самое интересное, что у фирмы представителем которой я являюсь, реально существует. Контракт подписан, и после проплаты небольшая пробная партия действительно отправится по адресу. Понятия не имею, что будет дальше с этим вином. Выпьют, выльют в канализацию или реализуют. Неинтересно. Оперативная обстановка в этой стране такова, что иностранцу лучше приезжать сюда не просто так, а конкретно, с какой-то определенной целью. В противном случае плотное внимание местных спецслужб гарантировано. Лично меня по прибытии сюда старательно таскали целых четыре дня, пока не убедились в искренности моих бизнес-намерений. Бокал вина любезно предложил дом Фернандо. Держу для особых случаев с величайшим удовольствием. Отпил из бокала и изобразил на лице райское блаженство. Как вам? Выше всяких похвал. А какое послевкусие. Просто нет слов. Прекрасно освежает в жару. Безусловно. Искренне согласился я. Хотя, как по мне, лучше бы холодного квасу. Когда собираетесь домой? я Хочу несколько дней погостить. В вашей чудесной стране. Поваляюсь на пляже. Отдохну при этом в обществе. На моем лице появилось понятное всякому настоящему мужчине выражение. Девушки здесь просто прелесть. Да, и цены вполне скромные. Будет потом, что вспомнить, страстно обнимая европейскую, не первой свежести супругу. Как я вас понимаю, заговорщицкий подмигнул, приятного отдыха. В голосе отчетливо прозвучала самая настоящая зависть. Насколько мне было известно, Прекрасная половина господина винодела, помимо не самой прекрасной внешности, отличалась изрядной стервозностью характера и прямо-таки патологической ревностью, а еще состоянием, кратно превышающим супружеское. Разваляясь задним заднем сиденье, любезно предоставленного мне партером лимузина, я лениво любовался пейзажами, покуривал, не обращая внимания на гримасы водителя, Время от времени принимался мурлыкать игривые мотивы. Словом, всячески демонстрировал радость от окончания прямо-таки каторжного труда и перехода к долгожданному отдыху. На деле же моя работа только начиналась. Меня направили сюда с несколько деликатным заданием. Завтра в 17 минут четвертого пополудни следовало позвонить по данному мне номеру и договориться кое с кем о встрече. Желательно в темное время суток, после чего заехать в заранее оговоренное место, прихватить пешим ходом пересекшую границу группу и уже всей компанией выдвинуться в точку рандеву. Там передать группе неустановленных лиц изрядную сумму в долларах США, получить от них человека и отвести освобожденного с группой обратно к границе. На этом моя миссия заканчивалась. Группу с тем человеком после пересечения границы встретят и обеспечат эвакуацию в России уже другие. А я для конспирации проведу несколько дней на побережье, отдохну и улечу в Европу, оттуда уже домой. — Что должен знать о том мужике? — спросил я начальника. — Вот фото. Посмотри, запомни. — Это все? — Именно. — Между прочим, ему топать не так мало верст по дикой природе. Да еще по горам через границу, напомнил я. Не помрет в пути? А с ним же группа. Да несут, если надо будет. Еще вопросы. Зачем? Ты же все равно ничего не скажешь. Вот именно. Да, загляни к технарям. У них к тебе дело. И это, удачи.